Глава 10 Как ни странно, после столкновения с Орденом Солнца, приключения Кервана резко пошли на убыль. О случившемся в Фиане словно и не вспоминали, и лишь гончая с демоном, когда они видел Ксарберус, кивали в сторону алхимика и понимающе подмигивали друг другу. Черное беспомятство терно сменилось крепким непробудным сном, Тхус спал, а Мэтр Крайон безропотно тащил его на руках, не позволяя себе даже перебросить через плечо тяжелое тело. День сменялся днем. Тёрон не открывал глаз, но дышал хоть и редко, но глубоко и ровно. Мэтр Ксарберус объявил, что состояние Тхуса опасений не вызывает, скоро должен проснуться. Раскинувшаяся над побережьем моря мечи, лето облегчило дорогу, в изобилии доставляя пропитание. Обычно в отправлялись к Сарберус и Брабер, возвращаясь с туго набитыми и почти неподъемными мешками. Вернее, с ними на собственном горбу возвращался гном, а доктор многих наук и дипломированный пользователь высокого аркана шагал позади налегке, развивая философские темы о преимуществах анатомического строения расы гномов. Тише воды ниже травы держалась ситха. Ни Крайон, ни тем более Гончая с ней не заговаривали, И почти что не замечали. наиз тоже отмалчивалась. И гниль словно бы оставила отряд в покое. Ничего похожего на путь к первому храму Феникса. Без всяких происшествий, слегка отъевшись и даже отдохнув, отряд добрался до Ирча. К походу в город готовились, как к настоящему штурму. Когда наступила ночь, к Сарберус, демон и увязавшийся с ними брабер перебрались через городскую стену и скрылись в темноте. Гончая, спящий Тхус и Нейс остались одни. Ситха прижалась к древесному стволу, почти слилась с ним. Лишь свет пары лун время от времени отражался в миндалевидных глазах. Молчали. Голова спящего Терна лежала на коленях, неподвижно застывший гончий. Так и не неснятый ошейник она спрятала глубоко под капюшон, точно боясь выдать себя случайным взблеском. Тишина становилась непереносима и оставалась таковой. Ни гончая, ни ситха так и не заговорили. Наверное, одна помнила рвущую внутренности боль от настигшей иглы до сердца, а другая, что помнила другая, нам узнать уже не дано. Тем не менее, к утру экспедиция благополучно вернулась. Демон Крайон удовлетворенно облизывался. Он нанес визит торговцу птицей. «Но мы, честно, за все заплатили. За все. Не уставал он напоминать. У Брабера оказались сбиты костяшки пальцев, и только один метр к Сарберу сказался самим собой. «Все в порядке, эликсирами я запасся. Теперь хватит и на поход к храму Феникса, и на отправление нашего дорогого метра к району домой. Вот только эти двое начудили. Один отправился в таверну, встретил там сородичей, о чем-то заспорил, и дело кончилось рухнувшей крышей, потому что у кого-то оказалась слишком крепкая спина, крепче потолочного столба». Другой заявил, что умирает от голода. Запустил лапу в курятник, а потом и влез туда целиком. На шум прибежал хозяин и... Ох, лучше бы он этого не делал. Потом мне пришлось улаживать дело и платить за ущерб». Ни гончая, ни ситха не улыбнулись. «Передохнём чуть-чуть и в обратный путь». Сделал вид, что не заметил этого Ксарберус, устраиваясь на лапнике и укрываясь плащом. «Меня прошу не будить до завтрашнего утра». С этой парой сплошные треволнения. Крайон и Брабер обменялись смущенными взглядами. «Хм, демон, а ты ничего, ты молодец. Когда ты появился и рыкнул на этих тюфяков, я решил, что все. проклянут меня в родном клане за убийство сородичей». «Да что ты, не стоит благодарности», — вмиг расцвёл демон. «Ты теперь тоже в нашем керване». Так что, увидев тебя преследуемым пятью созданиями, явно не проникнутыми идеями братства и доброты, я счел своим долгом. Хватит вы оба! прикрикнула на них стояние. Хотите спать спите? Завтра с рассветом к твоему храму Феникса, демон. И точно так же, совершенно обыденно и буднично, словно и не творилось ничего особенного в пораженном гнилью мире, Керван проделал обратный путь от Ирча вдоль тракта к фиану. обогнуть недоброй памяти город, оставив в стороне неисчислимые рыбацкие деревушки с еще более неисчислимыми рыбными рынками, взять левее, подальше от моря, углубившись в холмистую равнину, рассеченную узкими клиньями лиственного леса, так не похожего на дремучие чащи гиалмара, прореженные рубками, испорченные просеками. Между холмов бродили стада, зачастую замирая, вскидывая рогатые головы и тревожно втягивая ноздрями воздух, или демона. А пару раз рогачей охватывала настоящая паника, и они слепо бросались на утёк, едва не потоптав собственных пастухов. Теперь отряд шел прямо на запад, туда, где море мечей глубоко врезалось в неподатливую сушу. По правую руку плескались волны, по левую катились далеко на юг и восток уже другие волны, волны, застывшие на век земли. Скрываться стало труднее. Западный край континента всегда отличался густонаселённостью, Сюда уходили от тяжкой длани некрополиса, сюда бежали от смуты, неустройств, королевств, вдоль моря тысячи бухт. Но ничья железная рука так и не навела тут порядка. Здесь не возникла новая державы или империи. «Как же храм мог уцелеть здесь?» — недоумевал мэтр Крайон. «Мы уже не можем идти днем, приходится двигаться ночами, иначе заметят. Как здесь что-то могло остаться незамеченным? Каждый камешек, небось, по много раз перевернули». «Ничего», — Сарберус держался бодрячком. «Небось, не всё. Небось, и на нашу долю осталось». «Как же отыщем?» «Как и раньше, как в Геалмаре», — огрызнулся алхимик. «Я тоже не знаю, где именно этот храм, как именно он спрятан, но все откроется совсем уже скоро, на краю земли». Краю земли они достигли, когда всем уже начало казаться, что дорога их поистине бесконечна. Продвигались медленно, петляли. Днем отряд скрывался в зарослях, шел лишь ночами. Метр Крайон порой позволял себе налеты на курятники и амбары. Всякий раз он очень мучился, каялся и казнился, и выклечивал у Мэтра Ксарберуса хоть что-нибудь, дабы покрыть ущерб моей чести. Разумеется, край земли таковым не являлся. Дальше на запад вытягивались северная и южная челюсти, а язык, которым шел Керван, как и полагалось, оказался короче. Мало-помалу лесов стало еще меньше. Холмы сгладились, вокруг расстилались кажущиеся безбрежными луга. Тут и иголки не спрячешь, распечать ее в три глотки! выразил общее недоумение Брабер, однако Ксарберос оставался непоколебим. Тхусу мало помалу становилось лучше. Он ненадолго просыпался, обводил спутников еще мутноватым взглядом, слабо кивал, мол, вижу, понимаю, все в порядке, и засыпал снова. Алхимик утверждал, что все идет, как и положено идти. На осторожные вопросы демона к Ксарберус лишь отвечал, что он, скромный доктор как медицины, так и алхимии, сумеет, если нужно, справиться своими силами и откроет ворота для возвращения достопочтенного Мэтра. По пути демоны гном даже подружились. Во всяком случае, в лице Брабера метр Крайон нашел, как ни странно, благодарного слушателя. «Из неведомых глубин торопятся скорее восстать». Чтобы вернуть старинную честь и цепи рабства разорвать. Гончая зажала уши, но Брабер, похоже, был в полном восторге. Эй, как забираешь-то, демон? Точно так оно все и было. Когда старшина Мервейн распечать его в три кости, перекрыл, значит, дамбы в верховьях и потребовал себе дани сам треть, мы точно так и сделали. Поднялись, значит, из глубин распечать нас самих и туды, и сюды, чтобы цепи разорвать. а иначе ворота было не повернуть, вновь воду вниз не пустить. Эх, и славная ж драка была. Демон, слушай, откуда ты про то узнал на своем то плане, а? Хм, стушевался мэтр. Я, признаться, говорил тут о вещах великих и вневременных, кои и составляют предмет поэзии. Да будет тебе. В то утро Ксарберу сказался слегка не в себе, словно к чему-то постоянно прислушиваясь. Отходил, кружил по разнотравью, возвращался, присаживался, вновь вскакивал, бежал в противоположную сторону. «Где-то он здесь», — только и повторял он, «где-то здесь нутром чую». «Ах, нутром», — иронически заметила Гонча, однако Ксарберус словно и не обратил внимания на насмешку. «Где-то рядом». «Я недостойный не возьму в толк, почему многомудрый и высокоученый доктор не прибегнет к заклятию поиска». Алхимик перестал метаться, сел, зажав коленями беспокойно подрагивающие ладони. «Не нравится мне все это дело с засадой», — сообщил он, понизив голос. «Вы следили ведь нас, это яснее ясного, Причем издалека дальновидением. Засекли сильные, отпущенные на волю заклинания, в том числе, боюсь, и мое заклинание поиска. Я, признаться, думал, что такое пока еще невозможно. Ошибся, позорно, мои седины». «И вверг всех в опасность, иначе откуда взялись чашники в фиане?» Гонча и Крайон в который раз многозначительно переглянулись. «В общем, я до последнего буду пытаться обойтись без этого», заявил высокоученый доктор. «Надеюсь, что почувствую, просто почувствую, и вы все тоже». Он обвел пополнившиеся брабером керван наставительным взглядом. Шевельнулся и слегка застонал Терн. Последние дни Тхус бодрствовал все дольше и дольше, но по-прежнему молчал и почти ничего не ел, несмотря на все старания, убивавшиеся по этому поводу стаяни. «Что, Тёрн, что?» — кинулась к нему гончая. «Ничего». Последовал еле слышный ответ. «Просто... Храм Феникса. Он рядом совсем, я чувствую. И слышал, что вы тут говорили». «Совсем рядом?» подскочил крайон. «Совсем рядом, Тхус, ты уверен?» «Где же твоя вежливость, Мэтр?» упрекнула демона гончая. «Теран едва в себя пришел. «Ничего, Стайни». Тхус шевельнулся, явно пытаясь сесть. Гончая подхватила его под руку, помогла. Теран пошатнулся, но удержался, вцепившись в плечо девушки. «Демону... Надо домой, я обещал. Мэтр Ксарберус...» Искать вход все равно придется. Слишком глубоко ушел. И здесь не нашлось клоссов, старательно поддерживавших хотя бы капище на поверхности. Боюсь, придется копать. «Раскопаю!» <плёк> — вскричал воспламененный демон. «Все, что <плёк> надо, раскопаю! Спать не буду, есть не буду, стихи читать не стану!» «Хм!» <плёк> <плёк> — <плёк> смешался Ксарберус, поглаживая подбородок и стараясь скрыть растерянность. Заклятие поиска малой силы, нацеленное только на вход? Конечно, это лучше. Меньше шансов, что нас обнаружат, хотя я теперь ни в чем не уверен. Он говорил еще долго. Этот высокоученый доктор, распространяясь о новейших заклятиях поиска, способных, как оказалось, с большой точностью обнаруживать чары, сотворенные отдельными выдающимися членами магического или алхимического сообществ. Веки Терна устало смежились и вновь открылись. «Мэтр не трать даром время!» Алхимик осёкся, поспешно кивнул и принялся готовить эликсиры. Демон аж подпрыгивал от нетерпения. Брабер воинственно размахивал своим жутким клинком и клялся, что уж на сей раз никакие призраки его с ног не собьют, на чем основывалась его уверенность сказать трудно, но глаза у охотника за демонами сверкали поистине яростно, Так что одним этим, казалось, он способен напугать целые легионы теней и духов. Так или иначе, но той же ночью алхимик Ксарберус вновь доказал, что не зря носит все свои ДМ, ДА, ИПСТ, ДПВА и прочее, прочее, прочее. Он работал, и притом виртуозно. Так что засмотрелись все, даже ситха. Казалось, старый мэтр не смешивает эликсиры, а показывает какой-то сложнейший, поистине неповторимый, творящиеся буквально на ходу танец. Такое не запишешь, не воспроизведешь. Полдюжины склянок грелись на огне, иные у самого края, иные в самой глубине жаркого пламени. Ладоник Сарберус смазал жиром, явно с какими-то присадками, потому что выхватывал скляницы из огня, ничуть не обжигаясь и даже не морщась. Наконец, когда все бесчисленные ингредиенты оказались смешаны, разогреты, охлаждены и взболтаны, алхимик резко повернул склянку. Гончая невольно вытаращила глаза. Вместо нескольких пригоршней жидкости оттуда на землю выскользнула одна единственная капля. Ярко сияющая, словно капля истинно небесного солнечного пламени, она коснулась земли, и замершей, оледеневшей ситхи почудилось, что она слышит слитное пение флейт в зеленой крепости ее народа. Ее ветви еще живой, полной сил и планов. Капля выпустила ножки, И живой огонек быстро засеменил прочь, а тяжело дышащий алхимик, держась за бок и припадая на ногу, поспешил следом. Опомнившись, бросился в догонку и демон, а потом и все остальные. Капля проворно не то бежала, не то текла, ныряя под заросли купавницы, раздвигая сплетшиеся стебли и распугивая по пути всю бесчисленную компанию ночных насекомых. Керван преследовал ее довольно долго, пока, наконец, капля не замерла, вспыхнув еще ярче и превратившись в настоящую огненную свечку примерно в локоть высотой. Копать здесь! выдохнул запахавшийся Ксарберус. Вход в храм тут. Тут? с оттенком недоверия переспросил демон. Но недостойные не видят и не чувствуют. Ты сомневаешься в моем поиске? подбочинялся алхимик. «Нет, то нет, конечно же нет!» Мигом стушевался к район «Тогда копай, а я отдохну. Мне, если ты помнишь метр, еще открывать и удерживать для тебя врата». «Прекрасная работа!» Подошел к алхимику Итхус. За последние часы Терну заметно полегчало. Он ходил, почти не опираясь на посох. Вернулась обычная манера говорить. Однако о случившемся с ним в крепости Солнце помалкивал, отделался кратким... Допытывались, мол, откуда я такой взялся, спрашивали про беззвучную арфу. Про остальное, мол, не хочу навлекать на вас зряшную опасность. Единственное, о чем Тхус согласился рассказать, так это о войне в Миадоре и Далье, где, по словам его пленителей, в борьбу ввязался и Некрополис. К Сарберуса это известие чрезвычайно взволновало. Он долго выяснял, а не думает ли Тхус, что ему специально солгали, специально ввели в заблуждение. Тёрн лишь качал головой. Нет, он считает, что ему сказали правду. Был такой особый момент, когда пленнику не станет лгать даже злейший враг. И его, тёрно, это очень-очень волнует. Но обо всем подобном он станет говорить позже, когда Мэтр Крайон отправится, наконец, домой. Сам же Мэтр, кому предстояла уже упомянутая отправка домой, трудился, не покладая когтей. Земля так и летела во все стороны. Демон погрузился уже почти по пояс, Остальной Керван взирал в немом восхищении. Помощь Мэтру не требовалась. приближаться к бешено работающим когтям было бы опасно для жизни. Земля расплескивалась вокруг демона словно вода. Набросанные вокруг раскопа кучи скрыли краёна с головой, и не успела та же гончая задуматься, что же случится, если Мэтр зароется слишком уж глубоко, как из ямы донеслось восторженное "Нашел, нашел, вот она плита!» Здесь, на древнем камне, Нашлись только руны самого Феникса. Храм не успели ни осквернить, ни разграбить. Он словно сам собой, гордо точно потерпевший поражение, но не сдавшийся корабль, опустился вниз сквозь земные толщи. Демона дружно уговаривали передохнуть, вылезти из ямы. Но достославный Мэтр, похоже, забыл обо всем. Он пыхтел, сопел, кряхтел, тужился, скрежетал когтями. И не успел остальной кирваны глазом моргнуть, как неподъемная плита оказалась отвалена в сторону, и всем желающим видеть были явлены уходящие в глубину стертые ступени. «Идем? Ну, идем же, да?» Демон подпрыгивал от нетерпения. «Идем, идем!» — проворчал Ксарберус, останавливаясь на краю раскопа. «Сними меня отсюда, Мэтр! Не в мои годы по ямам скакать, а Кеушан, молодой!» Подошел Терн, тяжело вздохнул, сел, спустив вниз ноги. «Я готов. Мэтр Ксарберус, ты...» «Оттопав столько лик, смешно оказаться не готовым», — фыркнул алхимик. «Пошли. Сейчас только света капну». Он выудил из просторных карманющ какую-то склянку, осторожно развернул трубочку-пипетку, верно разжился в том же Ирче, добавил строго одну единственную каплю, и склянка ярко засияла, играючи разгоняя тьму. «Светит получше любого факела». — довольно сказал Ксарберус. — Но эликсиры сложные, нестабильные и дорогие. Факелы, когда их есть из чего делать, предпочтительнее, несмотря на сказанное мной в самом начале. — Идем. Гончая решительно соскочила в яму. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что ни стаяние ни мэтр-крайон стараются не оставлять Ксарберуса ни на миг без присмотра. — Опять, значит, под землю! — шмыгнул носом Брабер. «По землю распечать нас всех в три кости, это хорошо. Терпеть не могу, когда слева и справа тебя на сотню лик видать!» Ситха ничего не сказала. Просто молча соскользнула в яму. Крайоны и гончая вновь обменялись подозрительными взглядами. Внутри храм Феникса предстал во всем своем великолепии. Неразграбленный, незагаженный, уцелевший. Не валялись костяки незваных гостей, угодивших в настороженные давным-давно ловушки. И даже пыли на полу почти не было. Ниоткуда ей было взяться в наглухо закупоренном целые века строении. Осталась позади каменная библиотека, сотни исписанных мелкими рунами каменных плит. Керван вступил в главный храмовый зал. Склянка в руке к Сарберу сосветила ровно и ярко, безжизненные холодные лучи разогнали тьму, сорвали покров мрака с главного алтаря, показавшегося сейчас простым камнем, зачем-то нелепо воткнутым в пол тайме. «Ну, давай, Тёрн!» К сунул ссунул скляницу молчаливой ситхи, шагнул к алтарю. «Ты помнишь, что делать?» Тхус последнее время по неволе, также не отличавшийся красноречием, просто кивнул. Вдвоем они вновь изобразили магическую фигуру, разложили по местам камни магии. Алтарный камень в этом втором храме Феникса поражал белизною и чистотой. Его ничто не коснулось за прошедшие века. Поверхность не уродовали ни трещины, ни малопонятные пятна. Казалось, адепты и околиты пронзающего плоть миров ушли отсюда только-только, а не века назад. Остальной кирван в молчании наблюдал за приготовлениями. Один брайбер, кому все это было в новинку, таращился во все глаза и восхищенно покачивал головой. «Приготовились!» — коротко бросил спутником терн, сам беря посох перевес, «После прошлых фокусов с гостями оттуда не хочу больше никаких неожиданностей!» Ксарберос молча кивнул, копнув очередным эликсиром на дымящуюся поверхность Камня Магии. «Если ты хочешь проститься, Мэтр Крайон, самое время сделать это сейчас!» — заметил Алхимик, не глядя на демона. протянул тот, потупясь и ни на кого не глядя. «Друзья мои, я...» «Я прошу у вас прощения, что тянул за собой все это время, что подверг опасностям и трудам, и... меня влечет домой. Но все сердца мои навсегда останутся здесь, на этом плане, где вы рисковали жизнью, чтобы помочь мне вернуться». Он отвернулся и громко всхлипнул. «Мы тоже будем помнить краён», — проговорил Тёрн. «Благодаря тебе сложился кирван. Мы стали одним целым, дрались плечом к плечу, выручали друг друга». «Узнавали что-то очень важное и о себе, и о других. Спасибо тебе, Мэтр. Пусть будет лёгок твой путь по родному огненному плану». «Помни, о чем мы говорили». Демон вдруг обратился непосредственно к гончей. «Береги его». Все помню». Судорожно кивнула та. «Сберегу. Не сомневайся, друг». «Пора». Ксарберус проворно отскочил в сторону подальше от алтарного камня, По белой поверхности поползли первые голубоватые змейки, предвещая открытие портала. «Прощай, мэтр Крайон!» Демон рыдал в голос. Терн потупился. Даже гончая как-то подозрительно заморгала. На простодушном лице гнома страдальчески выгнулись брови. Хладнокровие сохранила одна лишь ситха. Портал раскрывался изумительным трепещущим веером, почти как в прошлый раз. Но теперь никто уже не рвался с той стороны. Всё шло, как и положено идти, и остающимся в мире семи зверей показалось, что оттуда, с другой стороны, с родного для краёна плана, потянуло сухим палящим жаром. «Прощайте!» — выкрикнул демон, шагая в портал. «Я... я вернусь!» Миг, и сияние исчезло, врата закрылись. Просто скучно и буднично. Ничто не взорвалось и не вспыхнуло, просто скрылся краён. Шипя, догорали и рассыпались пеплом камни магии. Ксарберус кряхтя поднялся. Остальные растерянно толклись, словно отказываясь верить случившемуся. Один за другим, Тхуз, Гном, Гончая, Ситха и Травник потянулись к выходу. Склянеца Ксарберуса чего то стало светить куда тусклее. «Вот так вот, образцово и показательно», — начал было алхимик и мигом осекся. За их спинами раздалось приглушенное шипение, и алтарный камень тотчас вспыхнул, прежним голубым светом вмиг озарив весь подземный зал. Керван в растерянности оглянулся. На месте белого жертвенника вспух пузырь прозрачно-голубоватого пламени, и из него, прямо из бушующих волн, шагнула уже знакомая коронованная тремя зубцами тень. Да не одна, а четыре. Новый огненный портал стремительно раздувался. Сквозь него торопились другие фигуры, также знакомые, стрекозиные крылья, зеленые кафтаны, сверкающие острия шпак. И коричневая туша тоже сунулась за ними следом, словно давно готовая к бою войско, устремилась на долгожданный приступ. Сарберу коротко взмякнул, словно придавленный домашний шерстистик, и метнулся к выходу, едва не расталкивая спутников. Гном-брабер лихо присвистнул, Его красно-золотой клинок прочертил воздух крест-накрест, оставляя огненную дорожку. Гончая выхватила меч, ситха оживила стражевую лозу, тхус размахнулся посохом. Но четыре тени не мешкали, надвигались стремительно. Теран преградил им дорогу, почти отшвырнув повисшую было на нем гончую. «Бегите! Вам их не остановить!» Посох закрутился над головой тхуса, ситхи почудилась, с него срываются радужные капли. И звучит, звучит в подземном зале непередаваемо грозная, изобилующая низкими рычащими нотами мелодия. Коронованные тени взяли уменьшившиеся числом керван в кольцо, надвигались неспешно и неумолимо, и на сей раз казалось, прошлой ошибки они уже не повторят. Валом, валившая из портала стрекозиное воинство, тоже не теряло времени, но прежде чем они успели добраться до спутников Терна, Тхус резко ударил торцом посоха в пол, И весь кирван дружно плюхнулся на пятой точке. По стенам и полу храма прошла мучительная, долгая судорога. Словно огромное тело забилось в агонии, пронзённое насквозь. На сей раз ничего не рушилось и не трескалось. Просто где-то в глубинах родился гулкий, катящийся грохот. Пол дрогнул и ощутимо просел. «Бегите!» — загремел Тёрн, вновь закрутив посох над головой. Круги слились в сплошное радужное мелькание. Стрекозиные существа словно натолкнулись на незримую стену. Она продержалась несколько мгновений, не больше. Кирвану как раз хватило добежать до выхода. «Тёрн!» — отчаянно выкрикнула гончая, но Тхус и сам не собирался геройски умирать. Семицветное колесо словно бы сорвалось с его рук, помчалось навстречу вырвавшемуся из портала Сонму, опрокинуло его и раскидало. Тёрн, достойным от бывшего демона прыжком, оказался на ступенях, рассыпавшихся прямо у него под ногами. Радужный диск угодил прямо в полыхание портала. Потоки голубого пламени так и хлынули во все стороны, безжалостно пожирая пришельцев. Четыре коронованные тени, однако, невредимыми проплыли сквозь него, но и они не удержались, когда вместо пола раскрылась неведомая бездна и весь зал незринулся в нее. Тхус и его спутники едва успели выскочить на поверхность. Под землей прогрохотало с полдюжины раз. и поверхность с тяжким вздохом просела, так что осталась огромная воронка добрых поллиги в поперечнике. «Рисковать ты, я вижу, не любишь», — проворчал Брабер, качая головой. «Это по-нашенски, Тхус, по-подземному. Ты ж распечать тебя в три кости всю кровь земную из-под храма выкачал. Оно и завалилось». «Завалилось», — сумрачно кивнул Тхус. «Быть может, это был последний нетронутый храм Феникса». «Не жалей, мой добрый Тёрн!» — нервно хихикнул Ксарберус. «Главное, что мы живы. А мертвые камни? допусти да себе их. Тем более, что именно через алтарь Феникса к нам пытается ворваться та крылатая армада. А в большом числе, уж будьте уверены, они нам зададут жару. Однако давайте отсюда выбираться. Чего все встали мне в рот, смотрите? Там цветы не растут!» «Видывал всяких демонов!» — сплюнул Брабер. «Но такого? Откуда они?» «С другого бытийного плана, разумеется», — раздраженно откликнулся Алхимик. «Они взяли на прицел все храмы Феникса, похоже, и ждут. Дважды нам удалось их сдержать». «Но какой ценой?» — глухо откликнулся Тхус. «Я только что своими руками уничтожил». «Да-да, знаем-знаем. Последний неразграбленный храм», — досадливо отмахнулся к Сарберус. «Только если б ты этого не сделал, мой милый Тхус...» «Мы бы тут уже и не разговаривали!» Тёрн отвернулся и ничего не ответил. «Где-то стоит на готове армия вторжения», продолжал витийствовать доктор. «Не знаю где, не знаю, кто ее возглавляет, но она на пороге и спустя какое-то время непременно найдет лазейку, словно нам мало гнили». «Или демонов!» — поддержал Брабер. «Демонов мало», — возразил алхимик. «Считанные единицы». Удивляюсь, как вообще можно прокормиться твоей профессией, милейший гном. Я что-то не припомню изобилия пришельцев с другого плана в окрестностях Семи, Потому что я там был. Невозмутимо парировал Брабер. того и не припоминаете, достопочтенный доктор. Допустим, скривился Ксарберус. Так или иначе, дорогие мои спутники и спутницы, любезные пациентки, я свое слово сдержал. Демон Крайон благополучно отправлен домой, как я и говорил. Алхимик вопросительно взглянул на Тхуса. «Всё верно», — сухо кивнул Тёрн. «Слово исполнено, досточтимый доктор. Больше тебя здесь ничто не удерживает». «Ничто, кроме дальней дороги», — заявил Ксарберус. «Полагаю, элементарная вежливость требует...» «Сопроводить тебя домой, Мэтр», — согласился Тхус. «Да, конечно. Тем более, что нам по пути. Частично». «Куда же ты направишься дальше?» «На восток, уважаемый доктор. На границу Далье и Некрополиса. Там война. Хозяева мертвых перешли реку. Я должен быть там». «Зачем?» Подбочинялся Ксарберус. «Разве не говорили мы о твоем ученичестве? Я исполнил свое слово. Конечно, непременного условия не ставилось, но я думал, я полагал...» «Прости, о высокоучёный». Сёрон склонил голову, но в глазах его сверкала сталь. «Мой путь туда, на восток, там, где война». «И чего ж ты рассчитываешь достичь?» Неприятным голосом осведомился Ксарберус, скрещивая руки на груди. «Допустим, ты добрался до Миодора, что потом?» «Какой смысл говорить об этом сейчас?» Тхус пожал могучими плечами. «На месте виднее, как известно». «Чушь, бред, ерунда!» — вскипел Ксарберус. «Когда мы шли отправлять домой достойнейшего метра района, у нас был четкий план, и потому мы добились успеха, несмотря на все трудности, и не в последнюю очередь благодаря моему руководству. А ты? идешь куда глаза глядят? Вступишь в войско Далье или Миодора? Так они не слишком татхусов привечают». «Знаю», — не моргнул глазом Тёрн. Людьми владеют еще слишком многие сильные предрассудки. «Уходишь от ответа!» — грозят Хусу пальцем прошипел алхимик, на глазах теряя терпение. «Я помогал тебе!» «Хм!» — громко прокашлялась Гонча и выразительно взглянула на Медикуса. Тот лишь зло сощурился в ответ. «Мы добились цели. Почему же ты не можешь дать столь простого ответа?» «Потому что его нет, этого ответа, достучтимый доктор. Но я надеюсь, что мудрость Семи Зверей и Перо Феникса мне помогут». Ксарберус скривился, словно раскусив вместо сладкого кремового круглиша нечто да нельзя кислое и недозрелое. «Нет, ничего глупее лезть куда-то на обум. Подумай о своих способностях, о том, чего мы все можем лишиться, да и Перо». «Мэтр», — перебил алхимик от «Именно об этом, поверь мне, я все время и думаю, и потому я туда иду». «С тобой бесполезно спорить», — отвернулся Травник. «Ладно, у нас еще будет время поговорить об этом по пути, но до семи-то я могу рассчитывать на эскорт?» «До семи можешь, уважаемый матор. Мое слово твердое. «И моё тоже», — влез Брабер. «Небось эти Таэнги уже такого там без меня понапризывали». «То, что они призывают, ведь все равно обречено», — удивилась Гонча. «Так, вроде бы ты говорил, Тёрн?» Тот кивнул. «Пока оно обречённое сдохнет?» — заворчал Брабер. «Луна успеет трижды на ущерб уйти и трижды народиться. Знаешь, сколько за это время натворить всего можно?» «Я тоже пойду с тобой, Тёрн», — тихонько сказала вдруг Ситха. «До «Да самого Далье. Можно? Если там бьются с Некрополисом, у них передо мной должок, да». «Хм». Гонча аж подпрыгнула. «Тут уже собирают новый керван? Так я первая. Мне со старыми хозяевами тоже есть за что переведаться». «А ты, Брабер, вернешься домой?» «Поглядим!» Отвернулся гном и почему-то уставился в землю. «Можь и так, а можь и нет». «Как хотите». Ксарберус не мог не оставить за собой последнего слова. «Но это крайне неразумно». «Такие уж мы, Мэтр». Без тени улыбки поклонился Тёрн. «Неразумны». «А те призраки?» — напомнил остальным гном. «Они-то что, откуда?» «Призраки они, да», — сощурился Ксарберус. Имея в виду, Тёрн, они ведь преследуют не кого-то, а именно тебя. А вот почему их четыре? Что-то мне кажется, что они как чешуи спинки. Если оторвать хвост, отрастёт новый. Ты разорвал того призрака, Тёрн. Разорвал, но не уничтожил». и он, мне кажется, размножился. «Как в сказках», — осторожно заметила Ситха, «когда у чудища вместо отрубленной головы вырастает три новых». «Никогда не слышал о таких призраках», — заявил Брабер. «Ты, друг мой, гном, о многом не слышал». Ксарберус покровительственно похлопал охотника за демонами по плечу. «Но это еще не значит, что этого не существует». «Мне кажется, они не размножились». покачал головой Тхус. Ту тень, я бил наверняка с запасом. Нет, похоже, они пришли с того же плана, что и наши крылатые гости. Терпеть не могу спорить, когда не имею достаточного фактологического материала. высокомерно объявил алхимик. И вообще нам тут больше нечего делать. Завтра я уже хочу встретить Лиг за пять отсюда. Лучше, конечно, за десять, но столько моим старым ногам не отмахать. Сегодня отдохнем. А завтра в дорогу. Тёрн, Тёрн, Тёрн, что с нами становится, когда мы умираем? Двое сидели на самом краю головокружительного обрыва. Небо щедро осыпало самое себя звездами, и отражения их покачивались на спокойно идущей прибойной волне. Высоко-высоко над их головами проносились духи ветров, но ни один из них не решился снизиться и побеспокоить этих... казалось бы, презренных, не умеющих летать двуногих. Теплая летняя ночь собрала с приморских лугов лучшие свои ароматы, вдохнула облаками беззаботно танцующих светляков. Далеко внизу, где утесы мочили каменные ноги в пене прибоя, тоже перемигивались огоньки, на мачтах рыбачьих посудин, спешащих воспользоваться короткими часами темноты, загрести сетями как можно больше поднимающихся сейчас к поверхности обитателей глубин. «Так что с нами будет, когда... когда нас не станет?» Голова гончей почти касалась его плеча, выступающих прямо из плоти шипов. Руками стая не обхватила колени, подтянув их к самому подбородку. Сам Тхус устроился, свесив ноги с края вниз в пропасть. Рядом лежал посох. «Почему ты думаешь, что я могу знать ответ?» «Ты знаешь. Ты же все знаешь. Просто сказать не можешь. Вернее, можешь, но мы не поймем. «Вот ты нас и учишь. Учишь ведь, верно?» «Стайни». Тёрн повернулся к девушке, взглянул прямо в глаза, и та немедля просияла. «Разве я похож на учителя? На того, кто открывал бы тайны жизни и смерти?» «Не смейся, Тхус, но похож ты именно на него». «Знаешь, Стайни, однажды я встретил именно что? Великого учителя. И задал ему тот же вопрос». «Где? Где ж ты его встретил?» «Неважно, стайни. Встретил. В крошечной хижине посреди старого леса, над чистым озером. Он жил там долго, ужасно долго, как мне говорили. Я его спросил, что с нами будет, когда мы умрем. «Нет. Почему он, владея великой силой, дает ей прозябать в безвестности? Почему он ничего не делает, даже чтобы не бороться со злом? Оно многолико. Но с болью, страданием, болезнями, горем». И знаешь что он мне ответил не промолчала вся превратившись в слух. ладонь ее словно бы случайно легла на сгиб терного локтя он как раз и сказал что боли страдания болезни горе на самом деле не важны а самый главный вопрос что с нами случается когда наши взоры гаснут и сердца перестают биться он считал что смертный может после гибели тела пополнить сонмы духов но для этого утверждалось, Нужно посвятить подготовке всю жизнь. Чувства затуманивают белизну души, отягощают ее. Чем больше ты заботишься о других, или о себе, нет разницы, тем тяжелее твоей душе сбросить оковы от жившей плоти. Чем больше желаний, переживаний, всего подобного, тем вернее смерть души, как он говорил. И потому жил в лесной хижине, питаясь кореньями, орехами да листьями водяного блюда. никому не помогая и ни у кого не прося помощи. И... и что же? Что же? Не знаю. Я видел его один раз. Когда же вновь оказался в тех местах, хижина стояла покинутая, весь немногочисленный скарб на месте. Учитель ушел, не ведаю куда. Знаю лишь, что сам так жить не могу. И не верю, что чувство есть гибель души, что после телесной смерти не знаю стайни. «В одной мудрой книге прочитал, что с тобой случается то, во что ты веришь». «Хорошо бы», — тихонько вздохнула гончая, отбрасывая приличие и уже откровенно прижимаясь к Тхусу. «Я даже вспоминать забыла о тех гончах, что должны были пуститься по моему следу, потому что мне от чего-то верится сейчас только в хорошее». «В хорошее», — вздохнул Тёрн. «А мне вот ни во что не верится. Я знаю, куда надо идти теперь». «А там ничем хорошим не пахнет». «Меодор и Дальеда?» — вздрогнула Гончая. «Именно. Но почему, почему Мэтр Крайон...» «Стайни», — перебил ее Тхус. «Я знаю, что должен быть там». «Некрополис пошел открытой войной на людские королевства. Все традиции отброшены. Баланс сместился. Я должен быть там. Не спрашивай почему, сам не смогу ответить». «Просто знаю, и все тут». «Знаешь, а я знаю, что должна быть с тобой. Не спрашивай, почему, сама не смогу ответить. Просто знаю, и все тут». «И за это...» — подхватил Тёрн. «Спасибо тебе, друг по Кервану. ох «Ох, Тхус-Тхус, где только тебя воспитывали? Разве так нужно отвечать девушке, говорящей, что она должна быть с тобой?» Делана вздохнула гончая. Тхус улыбался. Смотрел на прильнувшую к нему стайни и улыбался, но рука его так и не обняла ее плеч. Тёк песок в великих часах времени, золото становилось углем, словно в странном находителе брабера. Гончая чуть шевельнулась, постаралась поймать взгляд Тхуса. «Почему ты якшаешься с Ксарберусом? Он ведь предал тебя и всех нас. К району ходя завещал мне месть, и чтобы я сберегла тебе. «Я знаю». спокойно отозвался Тёрн. «Мне это ведомо, Стайни. Ксарберус помог моему пленению, но не рассчитал и сам оказался в руках рыцарей Ордена Солнца. Но он предал... Стайни. Мы смертные люди и нелюди слабы. Слабы плотью, слабы духом. Наш высокоученый доктор искал столь же высокопоставленных покровителей и нашел. На самом верху, откуда так больно падать?» И он никого не предавал, и, напротив, верно служил своим настоящим хозяевам. Сарберус неробкого десятка. Едва ли слабый духом решился бы остаться, когда все подозревают его в измене. Стая не только и смогла, что возмущенно покачать головой. «Зачем тебе этот тёрн? Зачем? Почему не прижать его как следует? Тебе даже рук марать не надо, я все сделаю». «Ты не понимаешь», — вздохнул Тхус. Он по-своему храбр наш Ксарберус. Предпочту, чтобы он оставался на виду как можно дольше. Он и ещё одна девочка. Единственная, кто уцелел в крепости солнечных». Д «Девочка?» «Я не говорил о ней. Дитя Гнили, Выращенная Орденом Гидры. Жуткое и неописуемо, неимоверно несчастное создание. Она идет за нами, больше ей идти просто некуда». «Как это некуда?» А другие крепости ордена? Может, не знает, может, не способна разорвать связь между мной и ею. Не ведаю. Вреда от нее сейчас, пожалуй, что никакого, так что пусть себе идет. Заставлю Ситху два кольца выложить вместо одного. Заставь, да только не подойдет она. Кто Ситха? попыталась пошутить бывшая гончая. Будет тебе. да девочка, Мелли ее зовут. пока не подойдет. «Эх, тёрн-тёрн!» терн, — поёрзала Стайни. «Всех-то ты жалеешь, всех-то ты прощаешь. Тебя бы хоть кто простил». «А такое по заказу не бывает». Стайни вздохнула, говорить расхотелось. Двое долго еще сидели на краю обрыва между морем и звездами. Могучим валом с востока на запад катилась ночь, перемигивались огоньки на рыбацких баркасах и шхунах. все было тихо и мирно. Но знал о стаяне, Тёрн думает сейчас совсем о другом, о растоптанной границе между людьми и мастерами смерти, о ратях Некрополиса впервые за много веков, перешедших запретный рубеж, о войне, кипящей там, за много сотен лик и несколько месяцев пути, а вовсе не о ее теплом плече, доверчиво прижавшемся к его собственному. Но пусть так. Главное, что он не отстраняется. С рассветом они отправятся в путь, на восток, на встречу старым хозяевам Гончей